Говард Ф. Лавкрафт. «Болото луны». Рассказ. Перевод с английского Гернацкой. Говард Филлипс Лавкрафт. 1890-1937. Американский писатель, создатель мифологии ужаса. При жизни публиковался в журналах, и только после смерти сборники его рассказов и повести «Тень над Инсмутом» Ужас в Данвиче, шепоты во мраке и другие стали выходить отдельными изданиями. Рассказ «Болота Луны» взят из сборника «Дагон и другие рассказы» 1967.